Письмо восемьдесят первое. Сергею Терентьевичу Семенову. 1902 год. Декабря 29. -го, Ясная поляна. Любесный Сергей Терентьевич, сейчас получил последнюю книжку образования, открыл на вашем рассказе и прочел всю вторую часть, примечание первое. Прекрасно по форме и по содержанию. Язык же выше всякой похвалы. Это не наш искусственный народный язык, а сплошной живой язык с вновь образовывающимися словами и формами речи. Продолжайте писать в этой форме, это ваше призвание. Слышал еще про ваш суд от лица, весьма доброжелательно расположенного к вам. Примечание второе. Подтверждаю мой совет первого письма. Не меняйте своего склада жизни. Примечание третье здоровье мое все плохо. Мне кажется, что посланный по мою душу ангел отвлекся другими делами, но скоро придет. Жду его без нетерпения и без сопротивления. Лев Толстой Примечание Первое. Повесть «Дедушка Илья» опубликована в журнале «Образование», 1902 год, книги «Одиннадцатая и двенадцатая». Второе. Смотри письмо 68 и примечание первое к нему. Третье. Письмо от 23 декабря, в котором Толстой порицал Семенова за охлаждение и разочарование в деревенской жизни и убеждал его не бросать деревни и крестьянского образа жизни. Том 73, письмо 422. Страница 539